Глава тридцать девятая. Находка. Кто здесь? о л е г и в а н о в и ч включил фонарь и направил его на Губанова. Уберите, хрипло сказал тот. Как вы тут оказались? Дмитрий вынес Леру из подвала и опустил на ступени. Что с ней? о л е г и в а н о в и ч присел рядом и погладил ее по голове. Замерзла, нервы. Кто-то нарочно запер дверь снаружи. д м и т р и й у стало п р и к р ы л глаза. Кто? спросил их спаситель. Мы боялись, что нас не найдут. Зря боялись, пробормотал он. Не зря. Сюда уже лет пять никто не заходит. о л е г о в а н и ч показал пальцем наверх. А завтра лестницу заварит решеткой. Значит, если бы не вы, Губанов с опаской оглянулся на Леру. и продолжил еще тише нас бы похоронили Олег и в а н о в и ч безмолвно кивнул кто велел заварить лестницу спросил Губанов не знаю мне сказал мастер и мой инженер техника безопасности хорошо а б е з о п а с н о с т ь но а вас то как сюда занесло Олег и в а н о в и ч задумался да будто сердцем почуял спустился слышу стучат Рабочий день давно кончился, а для меня что день, что вечер. Почему? Живу я здесь. В котельной? Удивился Губанов. Где же щ е Олег Иванович посветил наверх. Идемте, поставлю чай. Ей, он перенаправил фонарик на Леру, нужно прийти в себя. К этому времени она уже могла встать. Более того, самостоятельно поднялась по ступеням. Жилище о л е г а и в а н о в и ч а располагалось в другом крыле здания. Обшарпанные стены, выкрашенные ступени, у двери корзина, которая заменяла мусорное ведро, в корзине к а р т о ф е л ь н о й очистки, пустой м о л о ш н ы й пакет и пухлая напечатанная на кремовой бумаге газета. Лера прочитала ее название. "Ведомости". И все же я не понимаю, как вам взбрело в голову найти нас? повторил свой вопрос Губанов. Сам не знаю. Будто позвал кто-то. Олег Иванович поширил за трубой и вынул оттуда ключ, а тамкнув дверь, впустил их в комнату. Здесь было так же тепло, как и в офисах. Увидев батарею центрального отопления, Лера приложила к ней руки. Олег Иванович придвинул кресло и, дождавшись, когда Лера сядет, накрыл ее с т а р е н ь к и м одеялом. Судя по обстановке, комната, где они находились, служила гостиной, спальней, кабинетом и кухней одновременно. Куда они глянь, повсюду стоят случайные вещи, списанные офисные столы, составленные в комод тумбочки, вешалка, стойка, древний диван, и холодильник, по которому впору изучать историю отечественного дизайна. Вы приезжие? – спросил Дмитрий. Хотите знать, почему я здесь? Ошибаетесь. Я москвич, но у меня нет другого жилья. Ясно? Дмитрий покосился на бутылку в его руках. Потребляете водку, Олег Иванович приподнял бутылку. Не пью, а вот вам. Он достал из буфета кружки. Нужно принять. Это точно. Дмитрий покосился на Леру. Я не буду, сказала она слабым голосом. Будете, не то заболеете воспалением легких. Гуанов поднес кружку с водкой к ее губам. Лера покорно выпила. Сейчас что-нибудь соображу поесть. а л е к а ванч о в и достал сковородку, яйца, хлеб, молоко. А ведь вас потеряли, сказал он. Откуда вы знаете? – спросил Губанов и тоже хлебнул водки. Ее подружки шум подняли. Хозяин комнаты кивнул на притихшую Леру. В о дворе машину нашли. Решили, что-то случилось. А вас следователи искали, ребята из отдела безопасности. Говорят, машина в гараже, а на работу не вышел. Он усмехнулся. Кто мог подумать, что вы вместе, да еще в подвале? Говорю вам, нас заперли. Олег Иванович разбил в миску яйца и влил молоко. Зачем? э т о вы у меня спрашиваете? Напряженно спросил Дмитрий. У вас? Не знаю. Ну-ну. Я хочу домой. Чуть слышно сказала Лера. Сначала нужно поесть. Олег Иванович поставил сковородку на огонь. Я хочу поехать домой, повторила Лера. Не капризничайте, верил Губанов. о л е г и в а н о в и ч прав. Вам нужно поесть и согреться, а потом я сам отвезу вас. Пожилой рабочий выставил на стол молочный пакет и тарелку с нарезанным хлебом. Почувствовав аппетит, Лера взяла вилку и налила молока. о л е г и в а н о в и ч не знаете, где-нибудь здесь есть вода? Я имею в виду подвал, спросила она. В каком смысле? Он поставил перед ней тарелку с я ш ч н ц е й В смысле протечки труб? Нет. Уплетая яичницу, Дмитрий и Лера переглянулись. А где сейчас Кавролин, который забрали из кабинета директора? Снова спросила Лера. На складе, ответил Олег Иванович. А ключ у меня? Ключ от склада ф и л и ц и и Палны, у т очнил Губанов. Ее самый покойницы. Мы можем туда войти? От неожиданности рабочий отставил чашку. Зачем? Нужно, сказал Дмитрий, вставая из-за стола. Считаете из соображения безопасности. У меня есть такие права, а никто и не спорит. Только сначала да есть надо. Я сыт. Кубанов взглянул на Леру. Вы? Я тоже. Поспешно сказала та и быстро допила молоко. Олег Иванович прошел к вешалке и надел куртку. Он вышел, а Дмитрий пропустил Леру вперед. Выходя из комнаты, она оглянулась. Ей п о ч у д и л с я странный гул. Ходные двери бизнес-центра были открыты. Кое-кто из работников еще оставался в своих офисах. Дежурные охранники с пониманием встретились с заросшего щетиной начальника. Вероятно, они уже обсудили его возможный загу. л Мы недолго, сказал Губанов. и о б е р н у л с я к коллегу и Ванчу. Где склад? На первом. с в е р н у в в коридор, тот открыл дверь. Здесь. Его называют верхним. В подвале еще один. Только от того у меня ключей нет. Дмитрий оглядел захламленные полки. д е л о в и т а я была женщина, сказал он, тащила все, что плохо лежит. А где к в р о л и н Вот он. Олег Иванович похлопал рукой по рулону. Из дальнего угла склада раздался Лерин голос. Кажется, я что-то нашла. Еще мгновение, и из-за металлического шкафа вылезла сама Лера. В руке она держала квадратный кусок бордового к в р о л и н а Кубанов взял его и стал под светильником. Он увидел то, что и ожидал увидеть: голубой след мужской подошвы.